Часть вторая. Грани неведомого. Глава 1 Заходящее солнце окрасило море в багровые цвета. Максим смотрел на воду, вслушивался в тихий шелест волн и думал о том, как здесь хорошо. В детстве он мечтал стать моряком, зачитывался с хомарскими рассказами Джека Лондона. Но эта мечта, как и многое другое, в его жизни так и осталась мечтою. — О чем задумался? — с улыбкой спросил подошедший Борис. «Подвинься». «Так, ни о чем». «На море смотрю». Максим подвинулся, освободив часть пляжного коврика. «Красиво здесь. Даже лучше, чем в Геленджике». «Лучше», — согласился Борис. «Мы приезжаем сюда почти каждый год. Только в прошлом не были». «В общем-то, это моя первая заграничная поездка». Максим поднял камешек и бросил в воду. Хм, «Не преувеличивай. Абхазию при всем желании нельзя назвать границей, Но ведь формально это так». Формально может быть, но на практике пространством владеет тот, кто его контролирует. Возьми хоть тоже Косово. Формально оно принадлежит Сербии. Но кого это волнует? Прав тот, кто сильнее. И этим все сказано. Любишь ты говорить о политике, усмехнулся Максим, точнее, о геополитике. Просто мне нравится отслеживать течение мировых процессов. Во-первых, это интересно. А во-вторых, позволяет выявить некие закономерности. Борис оглянулся. О, наши ведьмы идут. Сейчас снова в воду потащат. Максим тоже обернулся. Так и есть. К ним шли Айрис, Рада и Оксана. Айрис что-то рассказывала. Оксана тихо посмеивалась. Рада, как всегда, сдержанно улыбалась. Было странно сознавать, что никто из присутствующих на пляже людей даже не подозревал, кем эти девушки являются на самом деле. Глядя на них, Максим с долей грусти подумал о том, что, наверное, так мимо нас проходит множество удивительных тайн. Они здесь, рядом. Достаточно протянуть руку, но мы о них просто не знаем. В Сухуми Максим, Борис и Айрис перебрались 8 дней назад. О том, что произошло в Геленджике, старались не говорить. Да, Крамер получил по заслугам. Однако неприятный осадок в душе все же остался. Впрочем, не у всех. Еще в первый день пребывания в Сухуми Айрис высказывалась о смерти Крамеров, присущей ей колоритам. Видел на столбах таблички с надписью «Не влезай, убьет», — спросила она, внимательно взглянув на Максима. Крамер влез именно на такой столб. «Не доставал бы нас, лежал бы себя на пляже сейчас, а не в гробу». Поразмыслив, Максим был склонен с нею согласиться. Оксана и Рада присоединились к ним три дня назад, после того, как Роман и Денис вернулись в Клёновск. Приезд Оксаны Максим воспринялся сдержанным чувством радости. Он уже отдавал себе отчет в том, что влюблен в эту девушку. Кроме того, с ней единственной он чувствовал себя комфортно. От Айрис всегда можно было ожидать какой-нибудь выходки. Рада Максим даже слегка побаивался. Просто знал, какую силу таит в себе эта милая скромная девушка. По сравнению с ними Оксана выглядела неопытной глупышкой, как однажды назвал ее Айрис. Ей еще и многому предстояло научиться. В этом плане они с Максимом оказались очень похожи. Это их невольно сбежало. Но в душе Максим лелеял момент возвращения в Ростов, надеялся, что и Оксана поедет с ним. После этого им придется создавать свою группу, фактически с нуля. Девушки подходили все ближе, на них обращали внимание, в основном на Айрис. Ее точенная фигура и мягкая грациозная походка невольно притягивали взгляды отдыхающих. «Бьюсь облаклад, сейчас она скажет какую-нибудь гадость», – тихо сказал Борис, – явно имея в виду Айрис. «Это видно по ее улыбке». Так оно и получилось. Подойдя, Арис окинула Максима небрежным взглядом и покачала головой. «В одежде ты выглядишь гораздо лучше», — сказала она. «Просто не на что смотреть. Борис, вернётесь домой, не забудь показать ему дорогу в спортзал». «А у тебя волосы выпадают», — отозвался Максим. «Ещё ты храпишь во сне». Плохо покачала головой Арис. «Примитивно. К тому же ты сам знаешь, что с волосами у меня всё в порядке. А сплю я, тише мышки. Ставлю тебе двойку». Арис скинула одежду, расстелила пляжный коврик. Грациозно присев, тряхнула головой. Каскад роскошных волос заструился по ее плечам. Поправив солнечные очки, девушка легла, прекрасно сознавая, сколько глаз смотрит на нее в эти секунды. Что и говорить, выглядела она замечательно. Это Максим вынужден был признать. «У нее плохое настроение», — сказала Оксана, расстилая свой коврик. «Она ноготь сломала». «Об кого?» — лениво спросил Борис. Все рассмеялись. Улыбнулась даже Арис. «Видишь?» – спросила она Максима, не поворачивая головы. «Вот как надо».